Глава 10. Через 2 дня состоялся конкурс на лучшую наездницу. Распорядителям и судьям удалось подготовить полосу препятствий на раскинувшемся за замком холмистой равнине, окружённой хвойным лесом. Все девушки нарядились в амазонки, их сопровождали Мертон и Ириан, чтобы убедиться в соблюдении правил и засчитать все препятствия в начале и в конце полосы. Конкурсанток поджидают судьи. Проигравшими становятся те, кто придёт к финишу последними, озвучил черноусый контабль по имени Бавиус. Леди Лета уверенно горцевала на вороном жеребце по кличке Геменей. 2 дня она не отходила от него ни на шаг, чтобы тот скорее к ней привык, ухаживала, объезжала и даже ночевала в его стойле. Её горничная со слезами на глазах докладывала об этом мэртуну И умоляла повлиять на леди, но лорд был глух к её мольбам. Если леди Лета хочет ночевать на конюшне, то мы не вправе ей запретить. Она гостья его величества, а наш король велел выполнять все разумные желания участниц. Служанка заверила его в неразумности леди Лета, но разговор был окончен. Ирэн оценил брючный наряд Елене, залюбовавшейся с девушкой, с какой гордой осанкой она держалась в седле. как и грива ветер колыхал знакомую бирюзовую ленту в её собранных в косу волосах и так леди вы встретите на пути препятствия в виде барьеров заборов стенок горок напутствовал бавиус предупреждаю в конце вас ждут канава с водой и господа лекари с нашими коллегами которые с точностью до секунды определяют артефактом секундомером кто под каким номером придёт к финишу он поднял руку Готовясь взорвать магический шар как сигнал к старту, кони под Мертоном и Ирианом неторопливо переступали на месте, и когда над судейским столом раздался легкий хлопок, они сорвались вслед за конкурсантками. Хорошо, что я успела отдать леди Лете ее хлыст до начала соревнования. Он ей явно понадобится, подумал Ириан, наблюдая, как леди брижит и Винтер одновременно перескочили через ответственный барьер. Мастерицы похвалил он их. Впереди неслись леди лета, за ней Еления, Демона, Карлин и Азалия. Последней плелась леди Селения, её юбка колыхалась от каждого прыжка. Девушка с силой вцепилась в поводья и практически лежала на спине своего коня, чем позабавила принца. Мёртон повернул голову к Ириану, но друг не отвлекался. На холмистой равнине могли быть незаметны на первый взгляд кочки и ямки. Когда до финиша осталось несколько препятствий, что-то пошло не так. Леди Лета вскрикнула и вместе с седлом упала с коня. С земли она так и не встала, а мимо без оглядки пронеслись Карлин, Брижит, Винтер, хохочущая Селения и обернувшаяся, но не затормозившая Азалия. Елена хоть и проскочила горку, но вернулась обратно. Возле Леты сидела бледная Демона. Когда к ним подъехали Мертэнс с принцем, а из портала подоспели лекари, девушка отошла в сторону и, взобравшись на коня, поскакала дальше. Еления последовала за ней, бросив на Ириана взгляд, полный отчаяния. Лекари покрыли тело лета простынёй и, подняв в воздух, ушли сквозь портал в королевский лазарет. Мертэнс и Ирианам остались на месте. Мне нравится, мне, как она упала, лорд нахмурился. А это не случайность. С чего ты взял? Перед глазами Ирианы стоял открытый перелом ключицы леди Леты и неестественно вывернутая женская рука. С того, что она опытная наездница и перед конкурсом не могла допустить ни подтянутой подпруги, Мертон вытащил из аврага седло и тщательно его осмотрел. Как он и предполагал, подпруга оказалась подрезана с ювелирной точностью. На первый взгляд, это можно списать на износ, но не в случае Лиаделиты, которая тщательнее, чем мы с тобой или любой конюх, следила за столь важными в её жизни вещами. Ирэн стянул перчатку и пощупал разрез на подпруге. Это не каблук подпилить или добавить зелье для прыщей. Жертвой могла стать любая из девушек. В его взгляде отразился мимолётный страх, и Мёртон знал, за кого испугался принц. Поехали. Поторопил лорд, забравшись в седло. Нужно узнать, кто победил, а заодно разыскать жеребца леди Леты. Это верно, она очень расстроится, а ведь могла с легкостью победить. Мертон вспомнил брошенный леди Озалии взгляд, смех Селении, бледность Демона и Елене, которая из вас могла на такое пойти. Предпоследней пришла к финишу Еления, но победа над Летой ее ничуть не обрадовала. Как только всем огласили их время и очередность, она ускакала в сторону замка, пройдя через портал к королевской конюшне. Коня леди Леты Ирэн поймал у судейской лавки и забрал с собой. За ужином Винтер и Бриджит болтали безумолку. Леди Карлин периодически подкалывала Селинию, а леди Азалия ушла раньше всех, сославшись на головную боль. Не вынесла нашего общества. констатировала Селения, проводя взглядом азалию. Может, это она помогла лететь с седлом? Помолчите, всему есть предел, устало одёрнула её Еления. Очевидцы метра в мледи лет и стали немногие. Демоны и Еления чувствовали себя подавленно, но ни одна из них не отправилась в лазарет. Что я такого сказала? Селения усмехнулась, отпив вина. Правда, глаза колет Вы-то, следги демона и тоже запоздали. Уж не подстроила ли гадость бессменный дуэт? Неужели женская дружба на фоне борьбы за короля? Продолжала зубоскалить рыжеволосая. Замолчи, те, поправилась, взвившаяся с места демона и бросив салфетку на стол, удалилась. За ней последовала и Еления. Крысы бегут с корабля. Есения поправила колье и откусила от лакричной палочки. А одна всё сидит и ест. Подразнила её Карлин. Хром-хром. Усмехнувшись, она тоже покинула столовую, не успев выслушать отповедь, покрасневшей от злости Селении. Если бы не сидящие напротив лорд Мертин и Ириан, девушка бы с удовольствием отвела душу на королевском сервизе. Вечером Мертин открыл портал и ушёл к Титании. Ему хотелось ненадолго отвлечься от воспоминаний тягостного дня, ощутить уют и спокойствие. Дверь в дом оказалась не заперта, и Мерден мысленно пожурил Фею за беспечность. Девушка лежала в своей спальне и спала с открытой книгой. На тумбочке горел ночник, освещая устроившихся в глубоком кресле Ричарда и сэра Томаса. Ну что, утомилась ваша хозяйка? прошептал Мертон, присев рядом с девушкой и убрав с её лба светлые волосы. Фея наморщила нос, но не проснулась. Книга была открыта на чёрно-белом названии: "Вечера на хуторе близ Диканьки". Спать Мертону не хотелось, и он осторожно прилёг на другую половину кровати. Настенные часы мирно тикали, издавая секундной стрелкой едва слышный стрёкот. Пак урчал, устроившись в ногах Мертона. и постукивая хвостом по его пятке, лорд задремал, зачитавшись книгой, пока его не потревожило шевеление сбоку, по животу, обняв его, скользнула женская рука. Титания не проснулась, мирно дыша, она уткнулась ему в плечо и закинула на него ногу. Мертон старался не шевелиться, любые с чертами ее лица, запоминая изгиб бровей, подрагивающие от сна ресницы, блеск колечка в носу. приоткрытые губы и исходящий от феи тепло и лёгкий нежный аромат. В Титании он различал не только цвета и вкус еды, но и запахи. Пока лорд Мертон наслаждался душевным покоем в королевском дворце, некто проник в кабинет Арнкела, с трудом преодолев магическую защиту. Человек бесшумно подкрался к столу с громоздящимися на нём папками и стопками подписанных указов. В темноте блеснуло что-то тонкое. Ночной посетитель вставил предмет в замочную скважину стола, и в разные стороны разлетелись магические искры. Запахло горящим деревом. Ведьтёрт так и не смог взломать защиту на ящике и со злостью зашипел. В коридоре послышались шаги. И человек выскочил на балкон, плотно закрыв за собой стеклянную дверь. В кабинете зажёгся свет. Король в халате и со светящимся защитным шаром в руке осмотрелся и увидел след ожога на отполированной столешнице. Открыв испичрёванный царапинами ящик, он протянул руку, но ничего, кроме очередных документов оттуда не достал. И некто на балконе недовольно скрипнул зубами. Месяц колеснув вниз на влажную траву, скрылся в ночи. Арнгель бросился к балкону, дверца оказалась открыта, но за ней никого не оказалось. Сжав руку в кулак, король очертил балкон дополнительной защитой, которую каким-то образом смогли снять со всего кабинета, и задернув тяжёлые гардины, послал магический вестник Мэртону. Лорд положил книгу на тумбочку и осторожно снял с себя руку Титании. собираясь поправить одеяло, он вздрогнул. Перед ним мерцала багровая птица. Дурные новости от короля, подумал Мертон, и без шума спустился вниз, покинув дом феи. Из своих апартаментов он поспешил к Арнкелу, не заметив, как из за портьеры в его комнату скользнула женская фигура в плаще, и прежде чем дверь плотно закрылась, осветив косяк магическим замком, бросилась к почти исчезнувшему порталу. Переводя сбившееся дыхание, она стояла на заснеженном участке. Лунный свет скользнул по крыше двухэтажного дома с расписными окнами. Под навесом темнели две машины: маленькая и большая. "Вот я тебя и нашла", прошептала она, подбежав к двери и забарабанив в неё со всей силы. Некто Он умудрился снять защиту с моего кабинета и пробрался внутрь. Негодовал Арнгил, держа в руках флейту, пока Мертон осматривал стол. А, видимо, он или она приходили не за важными документами, проговорил лорд. Даже если за мной следили через окно, то ничего, кроме бумажек, которые я достал из ящика, не увидели. Повезло, что флейта закатилась в угол. Стоит вернуть её бабушке, у неё весь дом в тайниках. Никто не догадается, где они. Значит, все идет по плану. Мартин присел в кресло. Идти-то идет. Особенно хорошо проявилась себя заклинание Крузов. Согласился король, плеснув в кубок воды и сделав несколько больших гладков. Девушки озвучили свои истинные желания, мысли. Не ожидал от Крузов скорого результата. Осталось понять, кто из конкурсантов вздумал убить леди Лету. Мартин погладил. холодную кожу дивана. Арнгель тяжело вздохнул, откинувшись на спинку и блуждая напряжённым взглядом по украшенному деревянными узорами потолку с тяжёлой кованой люстрой. Кто же эта тварь, скрывающаяся за милой женской мордашкой, процедил он, и его синие глаза недобро блеснули. Арнгель ненавидел, когда что-то шло не по плану, тем более прорыв в его личный кабинет. Наберись терпения, Флейта, у тебя Необходимо как следует её спрятать, чтобы преступник не смог использовать артефакт против нас и Феи. Король со вздоном поставил кубок на стол и потёр виски. На его лбу пульсировала напряжённая вена. Знаю, подумываю вернуть её, Биатрис. У неё ни не дома, ни настоящий тайник. Это не лучшая идея. Арнкел быстро заморгал. Ты так считаешь? В голосе звучали нотки раздражения. Да. Твёрдо ответил Мертон, не боясь встретиться с ним взглядом. Тот, кто искал Флейту, вероятнее всего, может знать, что она принадлежит госпоже и попытается пробраться к ней в дом. Он резко встал и выбежал из кабинета. Арнкел поймал его мысли и бросился следом. В дом Биатрис они ворвались одновременно. Король не на минуту не выпускал Флейту из рук, пройдясь по всем комнатам и стараясь не шуметь. дабы не разбудить хозяйку, они вернулись на закрытую террасу и сели за столик. Вот тебе и спокойная ночь, пожаловался Арнкел и подавил зевок. Вряд ли преступник или преступница вздумают за одну ночь проникнуть и в кабинет, и в дом Беатрис. Где, по твоему, лучше спрятать флейту? Король протянул ее лорду. Нигде, а у кого? Просто так никто не сможет попасть к госпоже Фее. Арнкел сжал артефакт и отвел руку в сторону. Надеюсь, ты сейчас не серьезно отдать единственное, что нам поможет ее найти. Лучше так, чем кто-нибудь найдет Титанию раньше и убьет. Насколько я помню, курсы истории, заклинание феи развеется только с ее смертью. Жаль, что это не касается проклятия. Мертон равнодушно пожал плечами с появлением девушки. Ему стало все равно, проклят он или нет. Встреч с феей, даже коротких, ему хватало, чтобы хоть и ненадолго, но ощутить бесценный вкус жизни, и он не смел мечтать о большем. Перед глазами возникло обнаженное тело Титании, ее жадные поцелуи, ласки, и Мартин вздрогнул. Ты не заболел? А задающимся спросил Арнкел. Такого странного выражения на лице друга он никогда не наблюдал. Мартин выглядел замечтавшимся и взбудораженным. Возможно, знакомство с Феей действительно в нем что-то изменило, как и говорила когда-то Беатрис. Его собственные подозрения о конкурсантах появились в начале мероприятия. Кто-то постоянно создавал соперницам помехи, то одна лишалась голоса на конкурс-пение, то другая зрение, и в череды якобы несчастных никак не связанных между собой происшествий. У Арнкэла сложилось чёткое понимание того, что враг Хитёр, расчётлив и осторожен. Он безнаказанно колдует, не оставляя магических следов. Король подозревал не просто сильную магию, а нечто большее. Он перечитал множество старинных книг, превратив личную библиотеку в склады, переворошив древние записи. Благодаря им и своей интуиции он сделал невероятный, но единственный вывод. Среди участников Есть фея. Каким-то образом она попала в королевство или была здесь с самого начала, жила среди народа и даже в ближайшем окружении короля. Но доказательств не было, лишь ощущения, догадки. Имя Арнхил поделился с Биатрис, и она надолго задумалась над словами внука, а потом вручила ему флейту. Он искал не столько швею, сколько помощницу, которая сможет открыть лицу преступницы. Именно поэтому король применил флейту, но в своём королевстве никого не нашёл. Это его разочаровало. Клин клин нам вышибают, решил Арнкил и поручил Мертносу и Ирианам найти фею в другом мире. Чистая душа. Он невесело усмехнулся. Есть ли она или это нечто фантастическое, подумал король, прежде чем уснул на диванчике. Разбудили его запахи мятного чая, малинового варенья и оладушек. В детстве, когда Анис и Ирианна мы с бабушкой уезжали в загородное поместье, королева собственноручно готовила им завтраки. Корона на моей голове не говорит о том, что я не умею обычных вещей. Я простая бабушка, которая хочет побаловать внуков домашней стряпнёй. Его, как и в детстве, погладили по голове, поцеловали между бровей, и проговорили: "Вставай, мой мальчик, завтрак подан". С годами Арнхил позабыл, как выглядит родная мать. Не помнил её запаха, звука голоса, и ему казалось, что если бы она была жива, то выглядела и говорила как бабушка. От неё бы также пахло чем-то цитрусовым. Но он давно вырос. С дивана поднялся взрослый статный мужчина с редкой, умело скрытой сединой в густых волосах. В уголках его глаз появились тонкие морщинки, и чем чаще он улыбался, тем сильнее, как ему казалось, они врезаются в кожу. Перед ним, в синем шёлковом пинеаре до пола, с кружевным чепцом на голове, сидела свежая, как роза поутру, бабушка. Она разливала по фарфоровым чашкам чай и лучилась хорошим настроением из-за угла. Протирая лицо полотенцем, вышел Мертон в расстёгнутой рубашке и жилете. Доброе утро. Он поцеловал руку Биатрис. Госпожа, ещё раз прошу прощения, что мы потревожили вас среди ночи. Представляю, как вы должно быть удивились, застав нас с его величеством здесь спящими. Старая королева улыбнулась и потрепала его по щеке. Должны же вы когда-нибудь отдыхать. А затем посерьёзнела. Что произошло? Какая веская причина заставила вас заявиться ко мне с флейтой наготове посреди ночи? Арнгил переглянулся с мерттаном и потёр сонные глаза. Расскажи ей, а мне необходимо освежиться, и ушёл в гостевые апартаменты на первом этаже, не забыв положить флейту на стол между сахарницей и корзинкой со свежими булочками. В кабинет короля было совершено проникновение. Защиту умело развеяли. Никаких следов чужой магии не осталось. Попытались взломать стол, в ящике которого и хранился артефакт. Биатрис коснулась флейты и погладила её пальцами. Вот значит как. Оставлять её у меня нельзя. Злоумышленник может прийти сюда, зная или догадываясь, что я. Да, так и есть, перебил её Мертон. Я предложил Арнкилу отнести её в Техномир. и отдать на сохранение госпоже Фее. Биатрис подняла на него удивлённый взгляд. Скажи мне, ты ведь почувствовал что-то, находясь рядом с ней? Он ответил кивком. Так да, смело, отдай артефакт. Он здесь лишний. Пусть лучше флейта хранится у той, которая будет с ним в безопасности и её не смогут найти. Мертон послушно спрятал предмет во внутренний карман жилета и откликнул чая. Меня волнует безопасность конкурсанток, вдруг сказала Биатрис, и взгляд её устремился в одну точку. А вам, и особенно тебе, стоит смотреть в оба. Наблюдай, анализируй, как ты и умеешь. Поскорее проведи следующий конкурс, чтобы избавиться от лишних участниц. Возможно, это обезопасит их от нападений. Чуть погодя к завтраку присоединился гладко выбритый С влажными после душа волосами Арнкел. Титания проснулась посреди ночи от громкого стука в дверь. Чёрт возьми, это похоже входит у него в привычку, прорычала Анна, встав с кровати и спустилась вниз. Ты не мог оставить дела до утра, когда я высплюсь? спросила она, открыв дверь. Однако вместо Мэртана Перед ней стоял некто в плаще с капюшоном, и Титания не успела отреагировать, когда её толкнули в плечо и с хлопком закрыли дверь, отрезавшую от холода морозной ночи. "Прошу прощения за поздний визит". Капюшон отбросили, и Титания увидела знакомое по фотографиям участниц конкурса лицо. "Если ты пришла меня убить, то не на ту напала". Титания схватила длинную железную ложечку для обуви. Лучшая защита нападение. Косиш под Д'Артаньяна, усмехнулась Гостья, сняв плащ и повесив на крючок. А есть что поесть? Она без стеснения прошла в кухню и пошарила рукой по стене, нащупав выключатель. Загорелся свет, и Гостья двинулась к холодильнику. Кофе будешь? беззаботно спросила она. А Титания Недоуменно смотрела она на недоразумение в пышном платье. Буду, а если скажешь, зачем пришла. Ложечку она не убрала, крепко сжимая в руке. Расслабься, ничего я тебе не сделаю, своих не трогаю. Лучше помоги расшнуровать корсет. Достали эти средневековые платья. Единственное нормальное досталось от тебя, правда, с открытой спиной. Недовольно отметила она. Ты переборщила. Я чуть было не спалилась. От шпаги пришлось отказаться. На пол вместе с корсетом свалилась её тяжёлая ткань. Титания разглядывала обнажённую спину гостьи с такой же, как у неё, татуировкой в виде фейских крыльев. Эти были чёрного цвета, словно слегка оборванные на концах, но настоящие, фейские. Кожу девушки покрывали мерцающие узоры. Это же мои кружева, восторженно заявила Титания, чувствуя радость от того, что заклинание подействовало, и она воочию смогла это увидеть. Знаю, девушка повернулась к ней, поправив лямки комбинации. Из-за них я к тебе и пришла. Титания нахмурилась и сложила руки на груди. Снимать чары не буду. Гостья рассмеялась. И не надо, наоборот, закончи заклинание. Я тебе и личную вещь принесла. Она опустилась к валяющемуся на полу платью и порылась в его складках, выудив из кармана маленькую вещицу. Фея получила брелок. На цепочке от кольца висела железная балерина в берёзовой пачке и голубых балетных тапочках. "Ты что же из моего мира?" с сомнением спросила Титания, не веря в происходящее. "Только дошло, что ли?" Гостья подобрала наряд и повесив его на спинку стула, принялась хозяйничать, как это недавно делал Мертон. У тебя случайно нет шерстяных носков? Цистита мне еще не хватало. Через несколько минут Гостья переоделась в свободные потертые джинсы, носки с изображениями оленей и спортивную кофту с капюшоном. Черные волосы она собрала в пучок. Девушки сидели за столом, пили кофе. Пак устроился на коленях у Гостьи. И терся мордой о ее руку. Ричард и сэр Томас лежали у них в ногах. Ну, с чего начать? Девушка отпила кофе и откусила от мятного пряника. Зовут меня Лея Медлitzкая. Я бывшая балерина. До конкурса невест жила в Питере. Титания Спицена, швея, живу в Москве, а сюда приехала отдохнуть. Они пожали друг другу руки. И Пак недовольно мяукнул, стоило девушке под ним зашевелиться. Обожаю котов, она улыбнулась и погладила пушистое брюхо Пака. У нас с бабушкой раньше было двое, звали Мавка и Брусника. Где же они сейчас, если ты тусишь в Лелихаеме? лего тяжело вздохнула. Пришлось отдать друзьям. Но ничего, им там лучше. Загородный дом, есть где побегать, с кем поиграть, а я своих никому не отдам. Они у меня появились каждый в своё время. Пака мама подарила, она сейчас в Ирландии живёт. А бабушка путешествует, везёт тебя. Лия тяжело вздохнула, и её глаза увлажнились. Шмыгнув носом, девушка сжала руку Феи. Извини, что упала как снег на голову и испугала. Представляю, как бы я отреагировала, если бы в гости заявилась не пойми какая девица. Титания подала ей сухую салфетку. И бросила взгляд на лежащий рядом с чашкой брелок. Лучше расскажи, что приключилось. Раз тебе приспичило, чтобы я закончила заклинание. Его можно проводить только в полнолуние, а до него ещё долго. Всё это незначительные условности, отмахнулась Лия. Моя бабушка рассказывала, что главные ингредиенты заклинания кровь и волосы. С ними чары входят в плоть, а личная вещь их просто усиливает. Но и без этого заклинания будет действовать. Ты же сама видела. Она похлопала себя по руке, где под кофтой красовались узоры. Я их увидела, как только надела твое платье. Но мне как фее положено видеть. Чая не вчера родилась. Я смекнула чихать о рук дело и сначала подумала, что меня рассекретили, испугалась, а когда увидела то же самое на других участницах, успокоилась. Как ты вообще попала в Лилихейм? Титания захрустела бубликом. Помогла старая королева, бабушка Арнкела. Чего у Титании, разве что глаза на лоб не полезли? С чего бы это ей устраивать твою судьбу? Мне о ней Мартин вроде ничего такого не рассказывал. Она тебя тоже нашла, с помощью Флейты принудила к чему-то. А она не принуждала. Лия улыбнулась. Я сама решила поучаствовать. Думала, может что-нибудь из этого выйдет. И Арнкел мне приглянулся. Анна смущённо опустила взгляд. Я его не видела, но если он такой же смозливый, как Ириан, то нет, что ты, Лея засмеялась. По Ириану сохнет Еления. Что до Бятэ, это старая королева. Она знала нас с детства: меня, мою непутевую мать Кукушку и бабушку. С бабушкой они дружили. Титания приготовилась слушать. Она никогда не встречала другую фею, тем более из своего мира. почти соседку, когда начался этот кошмар в Лилихайме, про бабушка работала во дворце лекарем, а ее дочери, моей бабушке, было, кажется, четыре или пять лет. Мать Биаты, королева, спасла их, спрятала в катакомбах и вывела среди ночи в безопасное место к порталу, так они оказались в Питере. С собой у них был мешок с вещами, лекарская сумка. Королева отдала ей полную драгоценности и шкатулку. И прабабушка быстренько задвинула парочку браслетов в ломбард. Сняли небольшую квартирку у одной тётки, которая не требовала ни документов, ничего другого, и зажили. Бумажки-то потом уже сделали. Как твоих прабабушку и бабушку с мамой зовут? Прабабушку Алтея Инакиевна, бабушку Липа. Она улыбнулась. Она терпеть не могла своё имя и когда окончила школу, сменила его на Стеллу. Алтея же устроилась работать в поликлинику. Получала немного, на жизнь едва хватало, и она дополнительно подрабатывала сиделкой. Там платили больше. А на работу в клиентскую базу она уволилась из поликлиники. У меня про бабушку звали Камилья. Она работала вышивальщицей, прила с помощью магии и прялки прямо в этом доме. Лия осмотрелась и одобрительно кивнула, продолжив рассказ. Потом про бабушку умерла. Хотя прожила по человеческим летам почти до ста лет. Бабушка к тому времени родила дочь, мою маму Веронику, развелась с первым мужем, они жили в трёшке в центральном районе, жили хорошо. Про бабушка накопила и приобрела ту квартиру, а потом мама загуляла и принесла меня в Подолье. Да как принесла, так и упархнула. Сейчас живет за границей, где-то на море в Испании со своим третьим мужем и горе не знает. Меня бабушка воспитала одна. Я отучилась, пошла работать в театр балериной. Она погладила брелок и пак спрыгнул с ее колен, подрусив к миске с кормом. А потом закрутилось и посыпались на меня одни сплошные несчастья. Тогда-то в нашу жизнь вернулась Беата. Пришла в квартиру в меховой шубе, в драгоценностях, похожая на генеральскую жену, только взгляд не надменный, а очень добрый, даже жалостливый. особенно когда увидела, что бабушка прикована к кровати. Старость, ноги стали плохо работать, она еще и бедро сломала. Я танцевала, подрабатывала хореографом, чтобы денег хватало на сиделку и лекарства. Себе ничего лишнего купить не могла. Да и зачем? Для кого прихорашиваться, когда вокруг одни козлы? И что же, Биата? Участливо спросила тетя Ня, подлив ей в чашку кофе, предложила помощь. она не за просто так. В общем, она оплачивает уход за бабушкой, берёт все расходы на себя, ведь от двух фей, вдовствующая королева не обеднеет. А я же в свою очередь принимаю участие в конкурсе невест для её внука короля. И что же? Ничего. Она отпила кофе и поморщилась, но не от вкуса, а от воспоминаний. На репетиции концерта какая-то сука подложила мне в пуанты иголки. Да так ловка, что я их почувствовала чуть погодя, но было поздно. Сломала ногу. Открытый перелом. И прощай, успешная карьера. А с ней и главная роль с гонораром превратилась я в настоящего умирающего лебедя. Она поставила ногу на стул и, потянув штанину, открыла читанию длинный шрам от колена. Вот так вот. Поэтому на роль участницы я решилась быстро. Бабушку оставила с сиделкой, котов отдала друзьям и налегке телепортировалась вместе с Бятой в её мир. Там она меня естественно никому не показывала. Надела амулет с иллюзией до конкурса, чтобы все видели во мне внешность другого человека, и учила, как стать истинной леди. Она предупреждала насчёт пакостей соперниц, говорила быть осторожной. Жаль, что это не помогло Лете. А что с леди Летой такой пышечкой? Да, пышная грудная, прямо дочь малошника. Упала с коня, да так, что удивительно, как шею себе не свернула, открытый перелом ключицы и закрытые руки. Естественно, что конкурса она не выиграла, и мне бы радоваться, да на чужом не счастье и счастье не построишь. Я для себя решила, если выиграю, то хорошо, а нет, так пересплю с Арнкилом и вернусь в свой мир. Выполила она. Зато буду знать, что встретила в своей жизни настоящего короля, хоть одного порядочного мужика, а не этих альфонсов. Знаешь, думаю, что кофе нам тут не помощник. Титания убрала всё со стола, организовала нарезку, две бутылки вина и зажгла свечи для атмосферы. Вот это я понимаю. А добрый Лале от куперов первую бутылку. Во дворце целыми днями то учёба, то интриги, расслабиться невозможно. Так устала, пожаловалась она. Если бы не дала Биате обещание пройти конкурс до конца, то давно бы свалила. Они чокнулись и выпили. "Думаешь, не спроста ли эта коня упала?" спросила Титания, жуя кусочек сыра. Достопудова, да она с детства в седле, добрая и отзывчивая девушка. Слово злово никому не сказала. Она бы и выиграла конкурс по верховой езде, а не Клуша Селения, рыжая такая, да, актриса еще та. Лея закатила глаза. Знатная истеричка. При Арнкеле старается сдерживаться, вся такая леди-леди. А на деле общается с другими, будто мы грязь под ее ногами. Даже Демона так себя не ведет, а ведь она принцесса. Да ладно, чего же тогда они сразу с королем свадьбу не сыграют? Это только в учебниках по истории. Короли обязаны жениться на принцессах, заключать мир с соседним государством и прочее. Арнкел не такой. Она покачала головой и отпила вина. Демо на ходе высокомерная, но не строит из себя ни по имени кого. Удивительно, но они с летой дружат, хотя об этом мало кто знает. Ты откуда узнала? Видела, как она к ней поздно ночью приходила в лазарет? Мне тогда не спалось. И я вышла на балкон воздухом подышать. А там Демона крадётся при свете луны. Я её сначала не узнала, не на всякий случай решила проверить, мало ли вдруг шпиона подослали. Или, не дай бог на Арнкила покушение. Выпорхнула с балкона на крыльях и в окнела Зарета, увидела, как она сняла капюшон и долго сидела у постели Леты. Они о чём-то разговаривали. Демона оказалась заботливой, то подушку ей поправит, то воды принесёт. Вот я думаю потом на этих участниц, которая из них с чистой душой, а которая с гнилой. Давай пока мы не сильно напились, ты заклинание прочитаешь, и мы завершим кружево. Напомнила Лия. О'кей. Титания взяла с полки книгу и перелистнула на страницу с закладкой. Лечь или сесть тебе. Я снарядами всё проделывала. Не парься. Наряды это всего лишь вещь, чтобы перенести заклинание на тело. Я возьму брелок, приложу к груди, а ты считай, предложила Лия. Могу палец проколоть. Давай, на всякий случай, а то мало ли, согласилась Титания и поманила к себе игольницу. На стол легло пухлое сердечко, и Лия, вытянув иголку, проткнула подушечку пальца, на которой тут же выступила кровь. Обмазав ею фигурку и растягнув кофту, прижала вещь к себе. Ну давай, шамань. Титания засмеялась. и постаралась придать голосу серьёзный тон. Чудесным светом душу оплетай, открой то, что сокрыто, и повеленьем моиму приказ тебе я отдаю. Плетись, плетись и разрастайся, в частицы сердца проникай. И пусть всё доброе и злое найдёт свой путь и выход в скоре. По телу ли потянулись кружева. Кровь впиталась, не оставив и следа. Как ощущение, спросила Титания. Щекутно и немного колет, но не критично. Открытые участки на её теле перестали мерцать и потухли. "Теперь ты ходячая татуировка", констатировала Титания, касаясь узоров на тыльной стороне её ладони. "Главное, король не видит этих хохломы на мне. Жаль, что Биата не успела предупредить про заглянание. Я бы сама как-нибудь всучила Мэртану брелок" Подсобила бы и с другими участницами, сокрушалась она. Да ладно, что сделано, то сделано. Полностью кружев нет на леди Елене, с Елене и вот на тебе не было. Исправлена. Лия весело улыбнулась. На счет Елене могу дать подсказку. Это либо бирюзовая лента, которой она подвязывает волосы или использует как браслет, либо подаренное королем кольцо. Что в них особенного? Лента не одна. их две, парные. Вторая у Ириана. Елена дамочка сентиментальная и носит дорогое сердцу вещь как память. А кольцо. Она призадумалась и поджала губы. Хм. Когда Арнгил его преподнёс, Елена побледнела и радость изображала совсем неискренне. Поэтому что-нибудь из этих двух, поняла. Титания кивнула, взяв на заметку предметы. Проселение, знаешь, Но Лия покачала головой. Я ещё хотела спросить, что там за отношения между Ирианом и Еленией? Влюблённая парочка дураков. Он полюбил её, когда увидел с другим, а она строит из себя неприступную упрямицу, мол, завоёвыю меня. Отмахнулась Лия и осушила бокал, подлив себе и Титании ещё. Мы с ней подружились, и она в последнее время вся в сомнениях: продолжать участие в конкурсе или нет? Вы ведь соперницы, и она с тобой так откровенно? Ну, соперницами там себя чувствуют не все. насчет Демона и Леты сомневаюсь, но Демона своего не упустит, пробивная девка. Брижит и Винтер наплевать, выиграют они конкурсы или нет. у них голова забита приключениями, моряками и пиратами. Не удивлюсь, если они и девственность свою и отдать готовы. А ты до сих пор? Полюбопытствовала Титания. Ага. На дворе двадцать первый век, а я типа монашка. Она прыснула от смеха. Пришлось прибегнуть к услугам настоящего хирурга, потому что лекарей всякими талисманчиками и заклинаниями не провести. На этом настояла Биата. Ух, Титания поморщилась. Ну и ну, не то слово, самое смешно. Какая разница, сколько у девушки было партнеров, лишь бы не оказалась дурой и гуленой. Арнкел же не святой. она фыркнула и закусила бутербродом. то вот еще герой-любовник покруче своего брата. не боишься, что я тебе устроит какую-нибудь гадость несчастный случай, как Лете. Лия призадумалась. не боюсь. а с другой стороны я не из тех, от кого так просто избавиться. мне еще жить и жить. она потёрла ногу со шрамом. бабушку подлечить, коток забрать, устроиться хореографом и снова с детками заниматься. ее лицо приобрело мечтательное выражение. Может, после конкурса получу какой-нибудь выигрыш, и на эти деньги куплю студию, буду проводить занятия для юных балерин. Девочки в розовых пачках, такие милые. Это да, Титания усмехнулась, увидев румянец на щеках гостьи, а затем посмотрела на часы и ужаснулась. Они просидели до утра. Собирайся. Нужно вернуть тебя в замок, пока у вас не начались занятия, конкурсы и что там ещё. Точно. Лея заторопилась и едва не упала, зацепив ногой кота. Ричард, а ну брысь, нашёл, где развалиться. Отругала его Титания и вместо неудобного платья, в котором пришла Лея, решила отдать ей другое. У меня остался материал, и я сшила вот это. Она открыла шкаф. и вытянула вешалку с нарядом из серебристого атласа от пояса до груди, расшитого белым кружевом на прозрачном тюле красота восхитилась лея касаясь прохладного материала главное удобное давай скорее титания помогла ей одеться набросила плащ но в дверях спохватилась как же ты откроешь портал вдруг тебя засекут всё в порядке я же фея для нас открыть портал проще простого Главное четко представить место. Я вернусь в комнату Мертона, откуда к тебе и пришла. Они покинули дом и побрили по дорожке. Ты пришла из его спальни, ли я похлопала Титанию по плечу. Успокойся, не нужен мне твой лорд. Только в их с принцем комнатах разрешено открывать порталы и преспокойно ходить куда вздумается. Но сегодня я использовала эту возможность впервые. Повезло, что лорд куда-то вышел, и я быстро проскользнула. Иначе пришлось бы тратить время на взлом магического замка, а это чревато последствиями. Я ведь не профессиональная взломщица, как Биата. Откуда ты всё это знаешь? Она мне и рассказала. Ладно, пойду я. За её спиной замерцали крылья. Лев взмахнула ими и поднялась в воздух, восхитив Титанию своим фантастическим видом. Над крышей появилось светящееся изображение овальной формы, и Титания увидела очертания Лили Хейма, горы, леса, озера, замок короля и мрачную комнату Мертана. Надеюсь, еще увидимся, крикнула на прощание Лия и исчезла в закрывающемся портале. Титания видела предрассветное небо с постепенно гаснущими звездами. Почему сразу мой лорд? Постояв на крыльце и потирая замерзающие руки, Фея вернулась в дом, в этот раз не забыв закрыть дверь на щеколду. А вот я, Гусыня, привыкла жить в безопасности, даже незваных гостей из другого мира принимаю. Хотя какая азалия незваная, да и мир у нас общий, бедняга. У горазд и дело же быть знакомой со старой королевой. Про произошедшем очень хотелось поделиться с бабушкой и мамой. Пока весь этот бедлам с конкурсом не закончится, не стану их волновать, я вна ней сегодня пробормотала Титания, допивая вино. Она стояла у окна и любовалась выходящим из-за горизонта солнцем, чьи лучи посеребрили лежащий на холмах снег и осветили синеву речной глади лентой, тянущейся вдаль. День обещал быть солнечным и морозным.